Глава сорок «И куда же мы, по вашей милости, попали, адепт Ольга?» Не скрывая сарказмом, поинтересовался Артемида. «И почему солнце над нами ярко-оранжевого цвета?» «Эм, солнце? Какое солнце? Здесь есть солнце?» Я подняла голову. Надо мной, ну и над остальными адептами, тоже действительно висел шар. Ярко-оранжевого цвета. Угу. Я опустила глаза. трава Зеленая, как ни странно. Исток сена, на котором сейчас находилась часть группы. Остальные начали подавать признаки жизни снизу. И эти признаки были очень-очень невежливо произнесены. Понятия не имеют та же преподавательница. Поражённо ответила я, переваривая увиденные. Не могли же мы в самом деле попасть в другой мир. Или могли? Блин, блин, блин. Но Элин меня убьёт. И защита трёх родов не поможет. Мама, роди меня обратно. Ольга, я тебя убью. Пригрозила снизу горта. А я помогу, пообещал Васея. «Ну, Эля не убьет, потому что не успеет. Народ расправится со мной раньше, включая кровожадно косившуюся на меня Артемиду». «Вставайте!» — приказала Артемида. «Все, кто сюда попал, поднимайтесь. Проверяйте, все ли с вами в порядке. Ушибы, растяжения, поломки есть?» Я, затаив дыхание, слушала перекличку и молилась. «Да, я молилась». Всем известным богам, между прочим. Лишь бы ни у кого однокурсников не оказалось серьезного повреждения. И мне, как ни странно, повезло. Адепты, вся группа отделались синяками с ссадинами. «Тара, преподавательница, а как мы отсюда выберемся?» Спросила Деляна. «Этот вопрос задавайте своей одногруппнице», посоветовала Артемида. «Ни на один из известных мне тридцати миров этот мир не похож. Нигде не было оранжевого солнца». Я вообще не уверена, что мы в реальности сейчас находимся, они например адептки... а не, например, фантазии адептки Ольги. От драконицы с ее корнями, необузданной магией, можно ожидать чего угодно». Народ дружно повернулся ко мне и взглядами разделал мою бедную тушку. «А может, осмотримся?» – предложила Васиэль. «Не сидеть же на одном месте». «А как нас тогда найдут?» – спросила я. «Не волнуйтесь, адептка, это случится не скоро», – обнадежила меня Артемида. Вашему жениху, как и вашему демону, сначала нужно узнать координаты этого мира и только потом построить сюда портал. А уж когда они оба окажутся здесь, то свободно перенесутся к вам, где бы вы на тот момент не находились. Так что адептка Васиэль права, нам нет смысла продолжать сидеть здесь. Да, но как скажете, тогда можно и осмотреться. Народ поднялся, построился парами, я встала рядом с хмурой Васиэль, начала осматриваться и параллельно шагать неизвестность. Вокруг простилались поля и луга. Ни единого признака живой души, кроме того несчастного стога сена. Понятия не имею, как долго мы шли. Солнце оказалось жарким и припекало нещадно. Мы изрядно прожарились. И когда прямо перед нами внезапно вынырнул, как из-под земли постоял и двор, я сначала решила, что это мираж. Головушку напекло, блин. Но оказалось, что нет. Всего пять лишних шагов, и вот мы уже внутри, за бревенчатыми стенами. И там, хоть и не особо холодно, но зато солнце макушку не припекает. Ни у кого из нас, включая Артемиду, магия здесь не работала. Мы даже простенький защитный щит создать не смогли. Словно первокурсники, только вчера узнавшие, что владеют магией, но не умеющие ею пользоваться. Мы здесь и сейчас были полностью беззащитны перед местным населением. Довольно неприятные ощущения, следует признать. Тем более, что мы знать не знали, кто именно здесь проживает и как они относятся к магам из другого мира. Внутри постоялого двора царил приятный полумрак. Вроде не темно, все видно, но относительно, конечно и в то же время яркий свет не режет глаза. «Добро пожаловать, гости дорогие, в таверну на перекрестке миров!» Прогудел из-за стойки то ли орк, то ли тролль. Зеленокожий, ширококосный, не особо высокий, с завязанными в хвост густыми волосами, он был похож на непонятное чудище, возможно, даже отдельную неизвестную расу. «Каким ветром вас сюда занесло?» Артемида вышла вперед, прищурилась, словно вглядываясь в мужика. Он тоже замолчал, напрягся. «Да быть того не может, за ртанты!» Выдал наконец-то Артемида. «Что за чушь с перекрестком миров?» артаренида Грохнул тот и довольно легко выскочил из-за стойки. «Ты-то тут как оказалась? Да еще и не одна!» Они обнились. Угу. Артемида обнималась с незнакомым мужиком у нас на виду. И крепко так обнималась, как с хорошим другом. Ну или бывшим любовником. Вот только у меня в голове не укладывалось, как у Артемиды могут быть друзья или любовники. Вообще не ее стиль, как говорится. Она ж типичная старая дева. Закрывается от мира. А тут Натя вам.